часть первая вопрос первый чем отличается артрит от артроза или болезнь под названием артрит для поиска правильного ответа на этот вопрос пойдем традиционным путем и откроем справочник энциклопедию это новая популярная медицинская энциклопедия под редакцией покровского москва Энциклопедия, 2004 год. Первая строчка определения артрита звучит так. Артрит, воспаление одного или нескольких суставов, может быть самостоятельным заболеванием, посттравматический, инфекционный артрит, так и симптомом других болезней. Мне, например, непонятно, Какой смысл скрывается за этим определением? Разберем пословно. Думаю, это не безинтересно всем. Первое слово – артрит. Артикуляцио – латинское выражение, сустав. Таким образом, корень слова артрит – артр – заимствован из латыни. Вторая часть слова – ит является обозначением воспалительной реакции. Значит, слово артрит следует понимать как сустав воспаленный. В приведенном же определении говорится артрит – воспаление одного или нескольких суставов. В медицине принято воспаление нескольких суставов называть полиартрит, между прочим. То есть это не определение болезни, а перевод с латинского слова «артрит». Причина же болезни сустава не объясняется. Так вот, если в формулировке сочетаются два слова «артрит» «воспаление», это одно и то же, что масло масляное. То есть в слове «артрит» уже заложено «воспаление». Если в суставе что-то испортилось, то он воспаляется. И словаря Владимира Даля, толковый словарь живого великорусского языка, Москва, 2008 год, воспалять, жечь, зажигать, поджигать, воспламенять. При боли в суставе действительно ощущается горение, сжение, происходит отек, и слово «артрит» – ассоциируются именно с такой реакцией организма. Но это лишь реакция в ответ на нарушение, проявление болезни, а не на причины нарушения, то есть следствие. Конечно, человека, не знающего физиологию болезни, легко обмануть. Чем и пользуются рекламодатели от медицины, утверждая, что их лекарство, мазь, таблетка избавляет от причины болезни, Воспаление, подменяя при этом причину болезни на следствие. Ибо воспаление, то есть отек, сжение, это следствие болезни, но обыватель не понимает этого и покупает то, что ему навязывает реклама. Например, часто рекламируют мази с разогревающим компонентом «пчелиный яд» а пизотрон, змеиный яд и прочие, действующие на воспаленный сустав как бензин на костер при попытке его потушить. Хотя поначалу разогревание уже разогретого болезни сустава отвлекает. Но если рассматривать воспаление как физиологическую реакцию, то есть нарушение кровообращения и микроциркуляции в суставе, при котором и возникает отек сустава, приводящий к ограничению его подвижности, то многое станет понятным. Избавиться от отека и сопровождающего его ограничение подвижности в суставе можно лишь одним способом – восстановить микроциркуляцию в суставе, то есть убрать застой в мягких тканях сустава, мышцах, связках. Давайте договоримся, что в объяснении болезни сустава или артрита мы исключаем инфекционную, то есть доказанную лабораторными методами природу заболевания, гонорея, туберкулез, сифилис и прочее, и травматическую, при которой произошло разрушение элементов сустава, например, повреждение менисков, разрыв связок поэтому будем рассматривать боли в суставе, возникшие от понятных и непонятных причин. Во врачебной практике существует такое понятие болезни неясной этиологии. Вернемся к артриту принято считать и это отражено в подавляющем числе медицинских справочников, что артрит это воспаление сустава. И вам захотелось наконец-то понять, Что такое воспаление? Откуда оно взялось, если сустав цел, инфекции и травмы нет, а он болит и отекает? Для этого продолжим чтение вышеупомянутого справочника, в котором объясняется слово «артрит». При воспалительных артритах первоначально страдает синовиальная оболочка сустава, Тонкая пленка соединительной ткани, выстилающая сустав изнутри. Я бы назвал ее прокладкой между болтом и гайкой, например, в водопроводном кране. Когда кран протекает, сантехник должен ее заменить. А вот как заменить или отремонтировать эту прокладку в суставе человека? И что происходит, если не сменить вовремя прокладку? Читаем далее. Длительное воспаление этой оболочки может привести к разрушению хряща. А это уже не артрит, это артроз, то есть нарушение целостности сустава. Что же получается? В официально принятом справочнике читаем определение артрита, а к концу чтения этого определения понимаем, что мы прочитали определение артроза. Далее идет описание клинических проявлений артрита. Характерными признаками артрита являются боли в суставе, ограничение подвижности, изменение внешнего вида из-за отечности и утолщения мягких тканей, окружающих сустав. Опять загадка. Сустав долго болит, а подвижность его ограничивается из-за Подчеркиваю, отечности и утолщение мягких тканей. Осталось понять, что такое мягкие ткани. Анатомы утверждают, что этими мягкими тканями суставов являются мышцы, связки и сухожилия. С этим трудно не согласиться. К великому сожалению, людей, страдающих от боли в суставах, в приводимых мной сведениях из руководств всех перечисленных выше медицинских ассоциаций, зарубежных и российских, мягкие ткани так и остаются безымянными, и никакого значения в дальнейшем при лечении воспаления в суставах им, то есть мышцам, связкам и сухожилиям, не придается. Хотя именно из-за этих мягких тканей, как следует из определения официального источника медицинской информации, и возникает отечность и ограничение подвижности в суставе. Но авторы приводимого определения артрита, приблизившись к истинной причине болезни, тут же испугались этого откровения и бросились за помощью к фармакологам, которые ничего другого, кроме НПВС и гормонов внутрь сустава, например, Метотрексата, предложить не могут, да и не собираются. Их товар лекарство, а не здоровье. Давайте проанализируем свойства часто применяемого препарата метотрексат. Метотрексат. Противоопухолевые средства, антиметаболит. Фармакологическое действие. Противоопухолевое, цитостатическое средство группы антиметаболитов. Тормозит синтез, репарацию ДНК и клеточный митоз деление. Особо чувствительны к действию быстропрофилирующей ткани. Клетки злокачественных опухолей костного мозга, эмбриональные клетки, эпителиальные клетки, слизистой оболочки кишечника, мочевого пузыря, полости рта, наряду с противоопухолевым обладает иммунодепрессивным действием. Комментарии Сергея Бубновского. Если применение при опухолевых заболеваниях этого препарата понятно, то применение его при лечении артритов, когда у больного снижается еще и иммунитет, непонятно в принципе. Противопоказания. Гиперчувствительность, иммунодефицит, беременность, период лактации, при лечении псориаза и ревматических заболеваний, дополнительно, тяжелое угнетение костно-мозгового кроветворения, Тяжелая печеночная почечная недостаточность, применять с осторожностью, дегидратация, обструктивные заболевания ЖКТ, плевральный или перитониальный выпад, ХПН, паразитарные и инфекционные заболевания, вирусной, грибковой или бактериальной природы из-за риска развития тяжелого генерализированного заболевания. Простой герпес, опоясывающий герпес, веремическая фаза, ветряная оспа, корь, подагра, в том числе в анамнезе, или образование камней в почках, в том числе в анамнезе, инфекции и воспаление слизистой оболочки полости рта, тошнота и рвота, Потеря жидкости вследствие выраженной тошноты и рвоты может привести к усилению токсичности рексата, Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Язвенный колит, предшествующая химио- или лучевая терапия, астения. При лечении злокачественных новообразований дополнительно ацидурия, PH мочи менее 7, Угнетение костно-мозгового кроветворения. Комментарий Сергея Бубновского. В этом разделе можно выделить дегидратацию как состояние, при котором этот препарат противопоказан и при артрите, и при артрозе. Особенно после применения НПВС развивается ригидность дегидратации мягких тканей. Они становятся жесткими а без мягких тканей, как будет подробно сказано ниже, восстановить подвижность в суставе невозможно в принципе даже после эндопротезирования. Побочные действия Со стороны органов кроветворения Лейкопения и тромбоцитопения наиболее выражены через 7-10 дней после начала лечения, восстанавливаются через 7 дней. Разные формы анемии. Со стороны пищеварительной системы. Снижение аппетита, тошнота, рвота, язвенный стоматит, гингивит, фарингит, редко энтерит, эрозивно язвенное поражение и кровотечение из ЖКТ, перфорация ЖКТ, возможно, со смертельным исходом. В отдельных случаях при длительном ежедневном применении гепатотоксичность. Перепортальный фиброз и цирроз печени, некроз печени, жировая атрофия печени, повышение активности печеночных трансаминаз, панкреатит. Со стороны нервной системы головная боль, сонливость, нарушения зрения, афазия, гемипарез, парез, судороги, при использовании в высоких дозах транзиторные нарушения, когнитивных функций, эмоциональная лобильность, после интертекального введения или при использовании в высоких дозах, повышение давления спинномозговой жидкости, воспаление мозговых оболочек, боль в спине, нарушение зрения, спутанность сознания, судороги, головокружение, сонливость, повышение температуры тела, головная боль, необычная утомляемость, Подострая миелопатия со стороны мочеполовой и мочевыделительной системы, цистит, нефропатия, нарушение функций почек с появлением в моче крови, песка и прочего, бесплодие, выкидыш, аномалии развития плода. Со стороны кожных покровов, бледность кожных покровов, кожная сыпь, в том числе эритиматозная, Очаговое облысение, фрункулез и нарушение пигментации кожи, аллергические реакции. Лихорадка, озноб, зуд, сыпь, крапивница, злокачественная эксудативная эритема, синдром Стивенса Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, синдром Лоелла, анафилаксия со стороны органов чувств. Конъюнктивит, тяжелое нарушение зрения, в том числе корковая слепота при применении в высоких дозах со стороны ССС. Перикардит, тампонада сердца, прочие иммунно-депрессия, снижение сердечно-сосудистой системы устойчивости к инфекционным заболеваниям, бактериальные инфекции, в том числе оппортунистические или сепсис, недомогание, остеопороз, сахарный диабет, генерализованный васкулит артралгия, миалгия, снижение либидо, импотенция, гинекомастия, обратимая лимфома. Передозировка. Симптомы. Отсутствуют. диагностируются по концентрации метатриксата в плазме. Лечение. Введение специфического антидота – кальция фулината по возможности немедленно, желательно в течение первого часа, в дозе равной или превышающей дозу метатриксата. Последующие дозы вводят по мере надобности, в зависимости от концентрации метатриксата в сыворотке крови. Для предупреждения преципитации метатрексата и или его метаболитов в почечных канальцах проводят гидратацию организма и подщелачивание мочи, что ускоряет выведение метатрексата. Комментарий Сергея Бубновского. Помимо снижения устойчивости к инфекционным заболеваниям, иммунно может развиться гемипарез, парез и судороги, то есть полупаралич и паралич нижних конечностей с постоянными болями. Поэтому к данному препарату дается еще и антидот фаленат кальция, чтобы нейтрализовать токсическое действие основного препарата. Особые указания. Метатриксат является цитотоксичным препаратом, поэтому в обращении с ним необходимо соблюдать осторожность. Следует тщательно соблюдать меры по контрацепции, если один из партнеров принимал метатриксат мужчиной, Три месяца после лечения женщины не менее одного оволюционного цикла. Для своевременного выявления симптомов интоксикации необходимо контролировать состояние периферической крови, число лейкоцитов и тромбоцитов, активность печеночных трансаминаз, функцию почек, концентрацию мочевой кислоты в сыворотке крови, периодически проводить рентгеноскопию органов грудной клетки. Контроль за состоянием костно-мозгового кроветворения рекомендуется проводить до лечения, один раз в период лечения и по окончании курса. При лечении высокими дозами необходимо дополнительно определять концентрацию метатриксата в плазме, PH мочи. После проведения курса лечения высокими дозами метатриксата для уменьшения его токсичности рекомендуется применение кальция фалината. Необходимо проводить исследование полости рта больного на наличие изъязвлений перед каждым применением. При развитии диареи и язвенного стоматита терапию метатриксатом необходимо прервать вследствие высокого риска развития геморрагического энтерита и прободения стенки кишечника, которые могут привести к гибели больного. Метатриксат потенциально может привести к развитию симптомов острой или хронической гепатотоксичности, в том числе к фиброзу и циррозу печени. Хроническая гепатотоксичность обычно – развивается после длительного применения метатриксата, обычно в течение двух или более лет, или достижении общей кумулятивной дозы не менее полутора граммов и может привести к неблагоприятному исходу. Гепатотоксический эффект может быть также обусловлен отягощенным сопутствующим анамнезом, алкоголизм, ожирение, сахарный диабет и возрастными изменениями. Для объективизации функции печени наряду с биохимическими параметрами рекомендуется проведение биопсии печени перед началом или через 2-4 месяца после начала лечения. При умеренном фиброзе печени или любой степени цирроза терапию метатриксатом отменяют. При фиброзе легкой формы обычно рекомендуют повторную биопсию через 6 месяцев. Во время первоначальной терапии возможны незначительные гистологические изменения печени, незначительные портальные воспаления жировые изменения, что не является основанием для отказа или прекращения лечения, но указывает на необходимость соблюдения осторожности при применении препарата. Не следует подвергать незащищенную кожу слишком длительному солнечному облучению или злоупотреблять лампой УФО возможны реакции фотосенсибилизации. Необходим отказ от иммунизации, если она не одобрена врачом, в интервале от 3 до 12 месяцев после приема препарата. Другим членам семьи больного, проживающим с ним, следует отказаться от иммунизации пероральной вакцины против полиумилита. Избегать контактов с людьми, получившими вакцину против полиомиелита, или носить защитную маску, закрывающую нос и рот. Комментарий Сергея Бубновского. «Думаю, не у каждого больного будет достаточно времени, желания и знаний, чтобы прочитать и понять эти указания». Главным здесь является хроническая гепатотоксичность, то есть поражение печени, особенно в пожилом возрасте. Например, непьющий пожилой человек может получить цирроз печени после применения этого препарата, причем он не будет понимать почему. Ведь врачи, вводя этот препарат внутрь сустава, не предупреждают о всех его побочных действиях. Получается, лечишь сустав теряешь печень. Если же не помогут ни фармакологи, ни рентгенологи, ни артрологи, обращаются к хирургам, которые могут только отрезать, подшить, а затем откачать воспалительную жидкость в суставе. На этом справочная врачебная мысль обрывается. Так как артрологи, как показывает практика, Мышцы суставов, обладающих собственным, дренирующим, то есть противотечным и обезболивающим свойствами, не изучают. А могли бы изучить, чтобы перейти из категории посредников в лечении суставов в то есть целителей. Чтобы мои комментарии не выглядели грубыми выпадами в адрес существующей ныне артрологии, Я приведу в качестве аргумента против лекарственного и хирургического лечения артритов письмо своей читательницы. Имена и фамилии больных будут изменены, и за случайное совпадение автор ответственности не несет. По газете «ЗОЖ». Здравствуйте, уважаемый Сергей Михайлович. Текст близок к оригиналу. «Очень вас прошу, прочитайте мое письмо. К вам обращается больная артрозом коленного сустава Галина Федосевна Энна». Я упала, ударилась о бордюр сильно, и у меня образовалась большая отечность. Пошла в больницу, меня положили и начали через день выкачивать эту жидкость. Потом начали промывать с двух сторон капельницей почти десять часов. У меня все вымыли, и остался голый сустав. Вот уже три года, как мне ничего не помогает. Ходить очень тяжело и больно, нога, коленка, совсем не разгинается и, как булава упругая, все время скрипит. Трение о голый сустав. Сергей Михайлович, большая к вам просьба. Посоветуйте, что теперь мне делать, что пить и что кушать чтобы я не хромала. Когда сижу, подняться невозможно сразу, и ходить тяжело, пока не расхожусь. Мне кажется, что уже поздно, ну и возраст уже 69 лет. Надеюсь, вы меня не оставите без внимания. С уважением к вам. Галина Феодосиевна. Написано 3 сентября 2009 года. Комментарий Сергея Бубновского. Что и говорить. Тяжелое письмо. Таких много. Не на все можно ответить. И не потому, что нет времени. Трудно лечить заочно. Даже простые рекомендации могут быть неправильно поняты, не говоря уж об исполнении. Это ведь не таблетку назначить и не жидкость воспалительную откачать. Такие примитивные подходы к лечению суставов я отметаю с порога. Хотя бы потому, что хронические болезни суставов имеют свою историю, то есть протяженность их развития во времени у каждого человека своя, одинаковых не бывает. Тем не менее, постараюсь подсказать таким больным путь, по которому надо идти если есть не только желание, но и терпение, необходимое для восстановления суставов. Предлагаемый мною путь труден, но реален и проверен на практике. Как это ни смешно, но у подавляющего большинства взрослых людей есть свои рецепты лечения суставов и спины. Одна из популярных тем в кино и книгах – боль в спине. А любимое киношное лечебное средство – хирургия. Но если уж происходит путаница с понятиями артроз и артрит у врачей, то что говорить о человеке, не связанном с медициной? Поэтому такие больные верят всем встречающимся на их пути специалистам и неспециалистам. Затем начинают думать. Как правило, поздно. Упущено много времени и требуется менять сустав на имплант, а денег нет, да и здоровья тоже. На дворе 2010 год, а методы лечения суставов идут в подавляющем числе случаев из конца XIX века. У меня в руках учение о болезнях суставов Академика Вильяминова, описанный им в 1917-18 годах. Это его завершающий труд, обобщивший опыт многолетней клинической практики, то есть с середины 19 века. Для своего времени он считался выдающимся хирургом и, по всей вероятности, серьезно повлиял на тактику лечения суставов, как то давящие повязки. Покой, иммобилизация, тепло, холод. Правда, тоже упоминается в ряду методов, влияющих на кровообращение: прокол, промывание полости сустава, выскабливание. Можно не продолжать. И хотя вместо ампутации ноги, имеющей место в ряде случаев в то время, сейчас появилась прогрессивная методика замены сустава, эндопротезирование, а вместо выскабливания активно применяется артроскопия сустава. Примечание. Артроскопия ⁇ малотравматичный хирургический метод визуального обследования структур суставной полости, а также лечебного воздействия на них с помощью тонких оптических и механических устройств, вводимых в полость сустава через проколы кожи. Конец примечания. Тем не менее, в народе за неимением средств, страховки и часто условий для лечения продолжают применять эти варварские, я бы сказал, пещерные методы промывания и дренирования воспалительной жидкости из больного сустава и вкачивания затем в полость сустава гормональных средств. Конечно, это не распространяется на инфекционные артриты, туберкулезные, сифилитические и прочие, которые часто встречались во времена лечебной практики Вильяминова. Именно поэтому так необходимо выяснить разницу в понятиях артрит и артроз, или, как сейчас принято в специальной литературе, остеоартрит и остеоартроз. Так как я пишу для людей, как правило, незнакомых с медицинской терминологией, то в этой книге все артриты и артрозы я объединил под общим понятием «боль в колене», даже не в коленном суставе. И опять же, не усложняя текст, буду использовать наиболее часто встречающиеся на консультациях вопросы или выдержки из писем напоминаю. Сейчас существует два основных подхода к лечению больных суставов. Первый общепринятый, лекарственно-терапевтический. Мы уже разобрали действия основных лекарственных препаратов на примере диклофинака и метатриксата. Это путь тупиковый, и ничего, кроме осложнений и побочных действий на другие органы и системы, не дающий. Но я хочу вас спросить, Как препарат, принимаемый перорально, то есть через рот, может поступить в больной сустав, если нарушены пути его доставки? То есть болезни суставов и позвоночника относятся к группе дистрофических заболеваний, при которых нарушено питание самого сустава из-за блокады капилляров мягких тканей. И пока эти мягкие ткани, то есть мышцы, связки, не начнут снова работать, а их работе, естественно, мешают ношение наколенников, проведение артроскопии, выскабливание, откачивание из сустава, вся эта хондропротекторная система бессмысленна. Собственно, она бессмысленна, даже если суставы здоровые, так как хрящевая ткань получает питание только при движении Об этом чуть ниже. Сам я было дело применял некоторые хондропротекторы, надеясь на чудо. Очень уж, как сейчас говорят, вкусно они расписывали свойства этих искусственных заменителей хряща, но, потратив кучу денег и времени, не увидел улучшения даже ни на один процент. Изучив же физиологию сустава, что обычно не входит в компетенцию врачей, я окончательно убедился, что нынешние мои выводы верны. Был я свидетелем и более тяжких экспериментов на человеке, применения так называемых стволовых клеток. Это бизнес-индустрия, огромная по своим масштабам и все так же ищущая философский камень здоровья. Как быть здоровым... Ничего для этого не делаю. Так вот. Больной, которого я консультировал, начал применять стволовые клетки, которые должны были со слов врачей, восстановить нервную проводимость к нижним конечностям после травмы позвоночника. До применения стволовых клеток суставы у неходящего пациента были целы. После применения уже через три месяца Тазобедренные и коленные суставы были буквально съедены, а септический некроз, этими клетками, как червяк съедает яблоко. Естественно, ни о каком восстановлении хотя бы относительно подвижности речь уже не шла. Конечно, новые технологии, или как их называют, нанотехнологии, Пытаются найти заменители органов, тканей, суставов, выращивая их в пробирке. Но никакая таблетка, никакая стволовая клетка не заменит волевое усилие, которое нужно приложить даже для одного шага. Жизнь есть движение. И мы будем далее рассматривать кинезотерапию как способ естественного восстановления утраченных функций, но при волевом участии больного. Второй подход к лечению суставов – хирургический. Конечно, он имеет как свои плюсы, особенно при замене суставов, когда для этого созрели все условия, так и свои минусы. То есть бывают случаи, когда хирургическое вмешательство, кроме вреда, ничего не дает. К подобным случаям можно отнести оперативные вмешательства без подготовки больного, выскабливание, откачивание и даже удаление минисков, которые, кстати, при создании определенных условий могут удаляться организмом самостоятельно. Я предлагаю третий путь при лечении суставов ⁇ современную кинозитерапию где в качестве лечебного фактора используются глубокие мышцы сустава. Конечно, лечение суставов, когда случаи трудные, может проводиться только в специализированном центре современной кинезотерапии с помощью специальных тренажеров МТБ с 1 по 4. Примечание. МТБ многофункциональный тренажер Бубновского, конец примечания.